Машины миньёлы стучали, словно бабкины ходики, и струбы валили копоть, будто из древной керосинки. Стало мутно над. Вернувшись в каюту, Селомин нашёл под подушкой записку, коряво начертанную по-английски: "Если хотите ещё пожить на этом дурацком свете, ничего не ешьте от нашего стюарда". честный американец. Конечно, разделаться с саломиным в море проще простого. Набернут в простынку как дитятю и бросят за борт. А потом пойди проверь, от чего загнулся. Ну, когда прозвенел гонг, зовущий к ужину, Андрей Петрович всё-таки направился в салон. Кабаеси, хорошо бы идём в роль корабельного стюарда. Из де спиниш Агомина наклонил бутылку с джином над его стаканом, сказав с наглой улыбочкой: Скоро вы увидите моего друга Фурусава. Саломин уже видел его друга Фурусава с раскроенным черепом. Но в этот момент понял слова Кабаяси таким образом, что его решили доставить в Японию. Ещё чего не хватало, закричал он. Я никогда не сдавался в плен, а значит, никто не имеет права Минеололу дёрнуло на волне так, что из всех тарелок выплеснуло потоки рыжего овощного супа. Отлетев к переборке, Губницкий уцепился за стойку пиллерса. Над его головой раскачивалась клетка с чёрным мадагаскарским попугаем. "Да", заявил он целую минуту. "Минеолола должна навестить Японию, и это меня нисколько не оскорбляет, ибо война не должна мешать торговле". Но вас судить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 даже если Соломин останется жив за баром всё равно дорога от Охотска до Юркутска займёт у него прорву драгоценного времени значит Петербург ещё очень долго не будет извещён о той подлости какую разбили на Камчатке мистер Губницкий и его подопечные хлыви где вся пушнина Камчатки снова в противон кажется сейчас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 Соломину снова встретился Юнга, беднягу даже мотала от усталости. «Что, приятель, так много утомительных вахт?» «Да, сэр. На всю команду у нас одна бессменная вахта. Мы просто боимся ложиться в койки». «Неужели вы не догадываетесь, а зачем Миньолла тащится в пустыню Охотского моря, до которого нам, честным американцам, нет никакого дела?» Соломин сказал Юнга. Что это из-за него? Напротив Охотска меня шлёпнут заборт, как лягушку. Хм, вы наивный человек, сэр, засмеялся Юнга. Миньолла застрахованна мистером Губницким на такую большую сумму, что дело осталось за малы взду. Не дать ей зажиться на белом свете. Охотское море отличная покойницкая. Ведь там никто не проверит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 С наступлением темноты Соломин прошёл в каюту Губницкого, которого страшно перепугал своим появлением. Рука его потянулась к звонку, чтобы вызвать стюарда Кабаяси. Но Соломин тряснул его по руке и не кричать, сказал он. Садитесь. Соломин плотно притворил двери. Что вам угодно? спросил Губницкий. знать глубину вашего падения. Вы 30 лет управляли командорами. Скажите, удавалось ли вам за эти годы следить за русской песцей? Хм, кое-что почитывал. Надеюсь, что под статьями, направленными против вас, вы уже встречали моё имя. Приходилось. А за что вы не возлюбили меня?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 Это и сделал уже не по-русски, а по-американски. Надеюсь, вы оценили размах моих операций. М-м, да. Отвенил. Вы меня измените, сказал Соломин. Но я вынужден поступить вот так, он плюнул восьминожьи глаза Губницкого.